Правило четырнадцатое. Относитесь к ребенку с уважением. Одна моя знакомая мама обращается к детям исключительно с инструкциями. «Ешь свой обед, садись в машину, почисти зубы». И при этом жалуется, что от детей невозможно добиться «спасибо» или «пожалуйста». Нам-то видно, в чем тут проблема, но сама она в упор ее не замечает. Это действительно пугающе легко. Предполагается, что ребенок, в отличие от взрослых, должен выполнять то, что ему говорят по определению, поэтому к взрослым вы обращаетесь любезно, а детям просто указываете, что делать. Проблема в том, что дети смотрят на это иначе. Они не обращают внимания на то, как вы разговариваете со всеми остальными. В конце концов, дети никогда ничего не слушают, они просто начинают разговаривать с вами так же, как вы с ними. Если ваши дети обладают хоть каким-то чутьем, то они будут обращать больше внимания на то, что вы делаете, чем на то, что вы говорите. Так что вы должны не только не ругать их за пренебрежение к правилам хорошего тона, если сами этим грешите, а наоборот, хвалить за то, что они следуют вашему примеру. Конечно, дети заслуживают уважительного отношения хотя бы просто потому, что они люди. Но здесь важнее всего отметить, что вы не дождетесь уважения от них, если не будете демонстрировать его со своей стороны – Это не есть подрыв вашего авторитета. Дети очень быстро понимают, что то, что выражено как просьба, «пожалуйста, почисть зубы» или «ты можешь накрыть на стол», на самом деле может не оставлять им выбора. Вы просто учите их хорошим манерам, наилучшим возможным способом на собственном примере. научить на примере нужно не только вежливости. Вы никогда не должны нарушать обещаний, данных им, не должны им лгать, Дед Мороз не считается, и не должны при них ругаться если не хотите, чтобы они вели себя так же. Поступая так, вы ясно и четко даете своим детям понять, что они для вас менее значимы, чем другие люди, и вам на них наплевать. Пусть нам понятно, что это не так, но необходимо дать это понять и детям. Если вы любите своих детей больше всех на свете, за исключением разве что вашего партнера, то они заслуживают не меньшего, а большего уважения с вашей стороны, чем кто бы то ни был. И тогда они научатся относиться с уважением ко всем окружающим. Вот вам и решение вечной проблемы, во что превращается наша молодежь.